Глава третья. Слепой поводырь. У незнакомца был глубокий, мягкий голос. Таким равно хорошо декламировать на публику и шептать комплименты на ухо любимой женщине. Света набрала в грудь воздуха, собираясь поздороваться, но тут мужчина повернулся к ней, и она так и замерла с приоткрытым ртом. У него было странное лицо. Глаза мужчины закрывала темная повязка, мешая видеть его целиком, Но даже так было понятно, что он красив. Хотя что-то было в нем такое, что пугало Светлану. И одновременно завораживало, словно бездна под ногами. Страшно, а взглянуть хочется. Она зябко повела плечами, а мужчина улыбнулся уголками губ. «Я испугал тебя». Тут Света стушевалась окончательно. Потрогала свои щеки, они горели от смущения. Мельком порадовалась тому, что незнакомец, кажется, не видел ее предательского румянца. «Нет, вовсе нет, просто я заблудилась в тумане». Мужчина кивнул. «Да, облачный морок бывает опасен. Идем, я провожу тебя в твою комнату». Он протянул Свете руку. Во второй руке мужчина держал длинный деревянный посох. Вероятно, именно его стук по полу и услышала света в тумане. Девушка снова поежилась. Похоже, ее новый знакомый был слеп. Несмотря на трепет, который внушал Свете незнакомец, она протянула ему руку в ответ. «Интересно, куда он собирается ее вести, если даже она не знает, где ее комната?» Решила озвучить свои опасения. «Только дело в том, что я не знаю, где моя комната». «Это не страшно, я знаю». Мужчина усмехнулся и потянул спутницу за собой вдоль по коридору. «Но откуда?» Внутри света страх боролся с любопытством. Она чувствовала волнение, что было вполне объяснимо в присутствии красивого мужчины, но, кроме того, испытывала странное тревожное чувство. Словно бы она забыла нечто важное и никак не могла вспомнить. Я должен знать такие вещи. От его ответа ясностей не прибавилось. Мужчина шел по коридорам уверенно, поводя перед собой кончиком посоха и ритмично постукивая им по полу. Света чувствовала себя маленькой девочкой, которая заигралась и теперь ее ведут домой за ручку. У незнакомца была широкая теплая ладонь, и ей было очень уютно держать его за руку. Светлана улыбнулась своим мыслям. Ощущение легкости и беззаботности, которую прогнал колдовской туман, вернулось к ней. И вот они вышли на открытую галерею. У Светланы перехватило дыхание от страха и восторга, и она непроизвольно крепче сжала руку своего проводника. Такого зрелища она не ожидала. Даже на библиотечном балкончике, окружающей Академию облачное пространство, смотрелось не так впечатляюще. Им нужно было пройти по верху внешней стены. У перехода не было боковых парапетов, не было крыши над головой, просто длинная каменная дорожка, а на уровне их ног парили облака. Это было похоже на удивительную сказочную страну: облачные замки, горы и равнины. Подсвеченные заходящим солнцем, они казались золотыми. Ветер тут же принялся играть с волосами и полой плаща ее спутника. Почувствовав ее дрожь, новый знакомый привлек девушку чуть ближе к себе: Не бойся, я не дам тебе упасть. «Я не боюсь». Света не знала, лукавит она или нет на самом деле, но она очень хотела убедить саму себя в собственной смелости. Довольно быстро они преодолели открытый переход и вновь оказались в помещении. Еще несколько поворотов, и проводник остановился. «Мы пришли, твоя комната третья по счету, с изображением дракона». Света хмыкнула про себя. «Кажется, драконы преследуют меня в этой академии». Новый знакомый удивленно вскинул брови. Вот как, тебе уже удалось с ними повстречаться? Светлана смутилась. Не то чтобы, просто неважно. Она перехватила клетчатый сверток, который все время их пути сжимала под мышкой. Спасибо, что проводили меня. Без вашей помощи я бы долго бродила по коридорам, стала бы местной диковинкой, как эти ваши оранжевые птицы. Ты про фениксов? Разве они диковинки? Мужчина отпустил ее руку. Пожалуйста, не теряйся больше. Он развернулся, собираясь уйти, и тут Света спохватилась. «Меня Светлана зовут». Мужчина замер на мгновение, не поворачиваясь к ней. «Приятно познакомиться, Лана», и ушел, легонько постукивая посохом по каменному полу. Света коснулась двери и чуть помедлив постучалась. Поскольку ответа не последовало, она потянула за ручку и вошла. Девушка оказалась в небольшой уютной комнате. Прямо напротив входа располагалось окно. Перед ним стоял длинный стол с двумя стопками учебников. По бокам от стола находились две кровати. На одной из которых сидела недавняя пепельноволосая знакомая и разбирала вещи. Привет. Света, не ожидавшая увидеть ее, споткнулась о порожек. Рыся смерила ее недружелюбным взглядом, не отрываясь от своего занятия. Я рада, что мы будем жить с тобой. Я, признаться, боялась, что меня поселят с еной. Света попыталась ослабить напряжение, висевшее в воздухе, но ее соседка не была настроена на общение. Она снова глянула на Светлану из-под лобья. «Напрасно радуешься, ты ничего обо мне не знаешь». Света подошла к свободной кровати. На ней аккуратными стопками лежала одежда. Девушка села на постель, положив завернутую в плед книгу на колени. «У нас есть возможность познакомиться», — она пожала плечами. «Если уж мы будем соседками, думаю, это стоит сделать». Меня зовут Рыся, пепельноволосая девушка огрызнулась, сверкнув ярко-желтыми глазами. Они имели невероятно насыщенный цвет. Света ни разу таких не видела. Это я уже слышала в классе. Светлана хотела быть приветливой, но ее дружелюбие сейчас подвергалось сложному испытанию. Так что ты еще хочешь знать обо мне? Казалось, Рыся нарочно ее провоцировала. Света пожала плечами. Почему я не должна радоваться твоему соседству? Видимо, Свете удалось удивить соседку. Она оторвалась от показательного перебирания вещей и подняла на нее глаза. «Я же сказала, что я ночной охотник». «Мне это ни о чем не говорит». Светлана покачала головой, видя неподдельное изумление на лице рыси. «Я оборотень». Тут пришла Свете на очередь удивляться, но она попыталась справиться с эмоциями. Проговорила, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Ясно. И что?» «Как что, ты не понимаешь?» Рыся хлопала ярко желтыми глазами. «Я могу загрызть тебя среди ночи. Меня, конечно, исключат за это, но тебе будет уже все равно». Света поджала губы и непроизвольно отодвинулась дальше от опасной соседки. Все настолько плохо?» Это был глупый вопрос, но умных мыслей у Светланы в голове в тот момент не было. Рыся пожала плечами. «Ну, как сказать? В отличие от Йены, я не умею контролировать свой оборот, и когда я в облике зверя, то я зверь, и если я голодна, то могу принять тебя за еду. Значит, наша первостепенная задача, чтобы ты не ложилась спать натощак». Света попыталась улыбнуться. Рыся недоуменно склонила голову к плечу. «Ты что же, не боишься?» «Боюсь, но соседство Йены еще менее приятно. Ты не находишь?» «Да уж», — Рыся усмехнулась. Светлана почувствовала, что напряжение отступило. «А в кого ты превращаешься, если и не секрет?» Рыся посмотрела на нее с недоумением. «Разве не ясно?» Света хмыкнула на собственную недогадливость. «В рысь?» «Именно!» Соседка просияла. «Моя очередь!» «Ты о чем? Света опешила. «Задавать вопрос. Что у тебя там?» Рыся ткнула пальцем на клетчатый сверток. Светлана с сомнением поджала губы. «Никому не скажешь?» Соседка помотала головой, Света вздохнула и вытащила книгу из пледа. Ох ты!» — Рыся удивленно хлопала глазами. «А что это за книга? Выглядит так, будто в ней записаны ответы на все вопросы в мире. Это любовный роман». Рыся недоверчиво покосилась на соседку, а та лишь пожала плечами. Незаконченный вдобавок, обрывается на самом интересном месте. Светлана раскрыла чёрный переплёт и принялась листать страницы до того места, где остановилась накануне. «Как странно!» «Что там?» — девушка-оборотень подалась к ней, с любопытством заглядывая в книгу. «Тут, оказывается, есть продолжение, но могу поспорить, что его не было. Можно почитать?» Рыся пересела на Светину кровать, но Светлана решительно захлопнула книгу. «Давай не сейчас. Сегодня был долгий и странный день. Еще утром я была в своей квартире на больничном, а к вечеру оказалась в параллельном мире в магической академии. И неизвестно, когда я снова попаду домой». Рыся молча пожала плечами и вернулась к разбору вещей. Светлана спала беспокойно и снова видела тот же самый сон, что приснился ей в библиотеке. Она видела фигуру незнакомца в темных одеждах, он держал в руках свечу, и ее неверный огонек освещал то рельеф скулы, то уголок улыбающегося рта. Большего разглядеть Светлана никак не могла. Девушка сделала решительный шаг к мужчине, но ее ноги словно завязли в густом киселе. Она рванулась еще раз, пытаясь приблизиться к своему видению, но Морок не хотел подпускать ее. Света застонала от досады, шагнула еще раз и проснулась. Проснувшись утром, Света привела себя в порядок, облачилась в форму, расчесала ставшие непослушными рыжие локоны. Это было странное забытое ощущение, волосы начали завиваться, как в детстве, не желая подчиняться своей хозяйке. Светлана заплела их в тугую косу. Только так получилось справиться с озорными прядями и придирчиво осмотрела свое отражение. На нее смотрела веселая рыжая девчонка с ярко-зелёными глазами и россыпью веснушек на носу. Такой Света не помнила себя уже давно. Она провела рукой по щеке, затем погладила зеркало. «Красивая!» Вздохнула и улыбнулась. «Ну что же!» «Если эта игра в волшебную магическую академию, то хорошо, что в ней она оказалась похожа на хорошенькую ведьмочку, а не на жуткого упыря. Мне бы такую косицу!» Рыся с завистью покосилась на Светины волосы. Ее собственная коса была не в пример тоньше. «Просто они пушистые», — Света повела плечом. «Ты ведь знаешь, куда нам теперь идти? Я вчера все прослушала». «Заболталась с красавчиком-аристократом?» Рыся хмыкнула. «Тот еще тип. Мой тебе совет. Держись от него подальше». «Да я к нему особо и не приближалась?» Светлана выгнула бровь. «Так куда нам?» «Для начала позавтракать, потом в аудиторию к магистру Розендару. Первый предмет — теория магии». На самое первое занятие девушки едва не опоздали. Причиной тому оказалась толкучка в столовой. Желающих позавтракать оказалось еще больше, чем вечером поужинать. После они поплутали по коридорам, дважды спросили дорогу и, наконец, вбежали в аудиторию в тот момент, когда первый хранитель обводил замерших перед ним учеников хмурым взглядом, явно досчитавшись третьей класса. Девушки замерли на пороге под строгим взглядом преподавателя. Рыся словно язык проглотила, опустив ярко-желтые глаза, и Свете пришлось принять удар на себя. «Просим прощения, магистр Розендар, мы заблудились, пока искали аудиторию, мы можем войти?» Старик сурово качнул головой, но глаза его улыбались. «На первый раз я вас прощаю, но чтобы такое не повторялось». «Конечно!» — Света просияла и потащила рысю к ближайшей свободной партии. Расположились все точно так же, как накануне. Две первые парты были заняты девушками, и Бруно, Ирлин и Ларс сидели во втором ряду поодиночке. Света бросила быстрый взгляд на аристократа. Он старался не смотреть в ее сторону. Быть может, испытывал неловкость за то, что, будучи магом, потерял ее в тумане. «Обойдемся без долгого вступления», — Розендар начал свой рассказ. «Для начала я поясню, чего же именно мы ждем от вас, студентов, и чему в Академии может учиться даже такой опытный маг, как лорд Ирлин». Хранитель бросил красноречивый взгляд на аристократа, но тот не поднимал на него глаз, изучая поверхность своей парты. «Известно ли вам о пустоте, господа студенты?» Он обвел аудиторию внимательным взглядом. Все хранили молчание, только лишь Ирлин едва заметно хмыкнул себе под нос. Поскольку молчать в ответ на вопрос преподавателя оказалось Свете неправильным, она, как самая настоящая девочка-отличница, подняла руку. Розендар уставился на нее с недоумением. «Я вас слушаю. Пустота — это когда ничего нет». Света пожала плечами, чувствуя себя до невозможности глупо. Но вот кто тянул ее за язык?» Словно в подтверждении ее слов, Ена пренебрежительно фыркнула. «Прекрасное объяснение. Ваш сарказм неуместен, леди Йена, она совершенно права. Розендар решил вступиться за свету. Вот только я говорю о пустоте с большой буквы, вы с ней не встречались». Он повернулся к Светлане. «Вашему миру повезло, в отличие от нашего. Та пустота, которую упомянул я, это не просто безликое отсутствие всего». «Это вечно голодная тварь, готовая пожрать все, чего сможет коснуться, людей, города, целые миры». Розендар замолк, ненадолго прикрыв глаза, затем продолжил. «Когда-то, очень давно, могучие волшебники смогли запечатать эту бездонную утробу, остановив ее жажду насыщения, к сожалению, всего лишь на время. И теперь пустота вновь голодна, и она движется в сторону того, что кажется ей наиболее вкусным, а именно в сторону обитаемых миров, и наш мир стоит у нее на пути». Его слова звучали так фантастически, что совершенно не испугали Светлану. Она слушала магистра, словно старого сказочника. Собственно, именно им он ей и казался. Крепкий старик с седой бородой и умными добрыми глазами. И это не просто страшные сказки, господа студенты. От этих его слов Света вздрогнула. Это наша страшная реальность. Повисло молчание. Ена решила нарушить тягостную паузу и подняла руку. «Слушаю вас, леди Ена. «Скажите, магистр Розендар, а сколько у нас есть времени до того, как ваш мир погибнет?» Хранитель усмехнулся. «Вы боитесь, что не успеете покинуть умирающий мир?» Красавица смутилась. «Точного ответа на этот вопрос нет даже у магистра Гаргарона». У Света ёкнула в груди. Уже не первый раз она слышала это имя, и каждый раз с ним была связана какая-то волнующая тайна. «Пустота уже прорывается в наш мир, время от времени протягивая в него свои жадные щупальца, но пока что эти прорывы удается останавливать». Розендар оценивал реакцию ены. Блондинка промолчала, и тогда, неожиданно для всех, руку поднял Ларс. Розендар кивнул, давая ему право слова. Оборотень поднялся из-за парты. Он, казалось, был слишком велик для ученической скамьи, и неясно было, как он на ней помещался». В моем мире тоже говорят о великом ничто. Пустота спала долго, но что-то заставило ее проснуться. Что это было? Спасибо за вопрос. Хранитель вздохнул. Я как раз собирался говорить об этом. Он снова замолчал, переведя взгляд на окно. Света непроизвольно посмотрела туда же. За окном величаво, словно небесные лодки, проплывали облака. Когда-то давно в нашем мире жили драконы. Розендар, наконец, нарушил молчание. Света бросила быстрый взгляд на Ирлина через плечо. Аристократ кривил губы, словно ему была неприятна тема разговора. Драконы — природные маги, носители того дара, что многие из людей пытаются отыскать в себе на протяжении всей своей жизни. Дара истинной любви. Какая чушь! Ирлин не выдержал. «Это не чушь, милорд!» — голос хранителя был строг. «Пока в нашем мире жили драконы, пока в их сердцах горел негасимый огонь, он оберегал наш мир от небытия. А что с ними случилось?» — Света спросила, не поднимая руки. «Мой прадед убил последнего», — вместо Розендара ответил Ирлин. В его голосе не было сожаления, лишь только гордость за своего предка. Света нахмурилась. Убивать драконов ей казалось кощунственным, Все равно, что рвать детскую книжку со старыми сказками на глазах у ребенка. «Да, ваш прадед убил последнего дракона, и вместе с ним из нашего мира ушла магия». Розендар сверкнул на Ирлина холодными глазами. Остались лишь только малые крупицы, которые не смогли уберечь людей от вторжения пустоты. Наветирлин маг, голос снова подала ена. Все верно, Розендар кивнул. А вы только что сказали, что в вашем мире нет магии, он же родился в этом мире. Все верно. Хранитель повторил еще раз: Магию в наш мир вернул ректор облачной академии. С ним обязательно познакомятся те, кто примет решение остаться в наших стенах. Он вернул драконов. Свете очень по-детски хотелось верить в хороший конец сказки. А «Увы, нет». Розендар поджал губы. «Но он смог открыть порталы в те миры, в которых магия уцелела. Все вы пришли к нам из таких миров. В каждом из вас теплится искра негасимого пламени. Пусть не такая яркая, как у крылатого племени, но ее можно раздуть, если знать, как это правильно делать. Однако...» Хранитель поджал губы. «Наш урок превратился в дискуссию. Пусть так. У кого-то есть еще вопросы?» «У меня», — снова заговорила Йена, — «вы вчера сказали, что мои земляки — особенно желанные гости в Облачной Академии». «Так и есть», — Розендар кивнул, — «оборотни, так же, как некогда драконы, могут иметь истинную пару. Магическая искра того, кто познал настоящую любовь, не в пример ярче, чем у остальных». Света заметила, как низко склонила голову рыся и услышала сзади себя неприятный скребущий звук. Она не рискнула оборачиваться на Ларса, но, похоже, было на скрежет когтей по дереву. «И это все, что вы хотели сказать про истинные пары?» Ирлин спросил, не поднимая глаз. «Нет, не все. магистр качнул головой. «Именно поиск истинной пары станет для вас ключевой целью пребывания в Академии. Все прочие занятия будут лишь помогать вам в этом. У меня есть истина, мне не нужно искать ее. Голос Ларса с задней парты звучал глухо. «Я знаю, милорд, Ларс...» — что-то проскользнуло в интонации преподавателя, отчего у Светы тоскливо заныло под ложечкой. «Господа студенты, пожалуй, на сегодня с вас достаточно теории магии. Занятие окончено. Все, кроме Ларса, могут быть свободны. Как думаешь, зачем он его оставил?» — на Свету рассказ Розендара произвел сильное впечатление. Девушки шли к следующей аудитории. Поскольку хранитель отпустил их чуть раньше, и времени до начала занятий было много, они не торопились. Урок еще не закончился, и в коридоре было пусто. Рыся скривилась. «Он вас обманул». «Ты о чем?» «О цели вашего тут пребывания. У людей не бывает истинных пар». Девушка-оборотень выглядела подавленной. В этот момент их догнал Ирлин. Он был мрачен, но при взгляде на свету его лицо посветлело. «Разрешите проводить вас до следующей аудитории, чтобы больше не опаздывали». Он вклинился между идущими девушками и подмигнул рысе. «Спасибо, ты уже один раз проводил». Светлана хмыкнула. Ирлин смутился. «Да, по поводу вчерашнего. Мне неловко, что так вышло». «Ничего, мне помогли». Света улыбнулась, вспомнив прогулку со слепым провожатым. «Думаю, сегодня обойдусь без тебя». Прозвучало довольно жестко, но Светлане было неприятно общество аристократа, особенно после того, что она узнала и услышала от него на уроке. «Как скажешь!» Ирлин поджал губы и ускорил шаг, обгоняя девушек. «Ты ему нравишься!» Рыся проговорила скучающим тоном. «А он мне не очень!» Света вздохнула. «Не очень еще не значит нет!» Оборотень покачала головой. «Поверь моему звериному чутью, не стоит с ним связываться!» Светлана лишь пожала плечами в ответ. Следующим уроком была магическая практика целительства, и вела ее Кая. Занятие проходило в той самой первой аудитории, на стене которой висели плакаты с изображением человеческого тела. Света с интересом изучала странные рисунки, все-таки медицина была ее профессией. «Скажу сразу», — Кая начала говорить, едва вошла в класс. «У меня нет цели сделать из вас целителей, по крайней мере, не на первом занятии». Мне нужно лишь познакомить вас с дисциплиной и понять, есть ли в вас хоть малейшая склонность к искусству врачевания. Обратите внимание на плакаты. Ментор указала на стену. Света и без того во все глаза изучала наглядный материал, потому для нее этот призыв оказался лишним. Между тем Кая начала рассказ. Весь наш мир, как и любой другой, пропитан особой энергией. Он живет лишь благодаря ее вечному движению. Эта энергия пронизывает все, от мельчайшей песчинки до самых высоких гор. И, конечно же, она проникает в живые существа. Такую энергию, прошедшую сквозь вас, сквозь меня, сквозь фениксов, гуляющих в коридорах Академии, принято называть потоком. У каждого из нас есть свой поток, так же, как есть он у любого живого существа, у предмета и даже явления. Светлана слушала ментора очень внимательно. Казалось, она уже где-то слышала подобную теорию о пронизывающей вселенную живительной энергии. Ваша задача, как будущих целителей, научиться чувствовать эти потоки, находить в них изъяны и исправлять их. На плакатах условно изображены пути, которыми движется жизненная сила человека в норме и при болезни. Вам стоит изучить их, все эти изображения есть в ваших учебниках. А теперь Кая улыбнулась, обведя своих учеников хитрым взглядом. Давайте попробуем найти поток. Кто будет первым? Лорд Ирлин, может быть, вы? Вы самый опытный маг из присутствующих. Ирлин неохотно поднялся со своего места и вышел перед классом. Он был высок, и маленькая Кая, едва достававшая ему до середины груди, смотрелась рядом с ним изящной куколкой. «Чей поток вы будете изучать?» Преподавательница смотрела на ученика снизу вверх, и казалось, едва ли не младше него. «Можно мой?» Ена подняла руку и кокетливо улыбнулась мужчине. Ирлин чуть заметно сморщил нос и сделал вид, что не услышал вопроса. «Ее!» — аристократ кивнул на свету. Все повернулись к Светлане, и она почувствовала, как щеки заливает краска. Пожалуй, такого Ена ей точно не простит. На плохо слушающихся ногах Света подошла к доске и встала рядом с Ирлином. «Что мне нужно делать?» «Тебе ничего», — Кая смотрела на нее внимательными глазами, и под ее взглядом Светлана смутилась еще больше. «А вам, лорд Ирлин, нужно отыскать ее поток. Для этого я умею искать потоки». Ирлин без столики смущения перебил преподавателя и протянул руку к Свете. Светлана отшатнулась, но он, предостерегающе, вскинул брови. «Мне нужен контакт». И девушке пришлось подчиниться. Ирлин дотронулся средним и указательным пальцами одной руки до ее волос и прикрыл глаза. Света замерла. Нельзя сказать, что близость Ирлина была ей неприятна. все таки он был красив, но вся ситуация выглядела очень неловко. Аристократ нахмурился. Я ничего не чувствую. Все верно, Кая улыбнулась. Это вам не огненные шары в спаррингах метать. Ирлин сверкнул на нее глазами и поджал губы. Для начала Кая взяла его вторую руку и положила Свете на солнечное сплетение. Нужно две точки контакта. Ена чуть слышно зашипела со своего места, и у Светланы тоскливо заныла под ложечкой. Так лучше. Ментор внимательно следила за реакцией Ирлина. Мужчина снова закрыл глаза, и лицо его расслабилось. «Кажется, да». Он улыбнулся. «Ты полностью здорова, Светлана?» «Вот только...» Он ухмыльнулся еще шире и убрал руки. «Что только?» «Свете эта недосказанность совсем не понравилась». Ирлин покачал головой. «Неважно». «Хорошо, Ирлин, садитесь. Кто следующий?» Йена? Видимо, Кая решила продолжать использовать Светлану в качестве наглядного пособия. Светловолосая охотница замерла перед светой и мстительно улыбнулась. Она проделала все те же манипуляции, что Ирлин, но рядом с ней Света чувствовала себя еще более неловко. Кроме того, когда Ена убирала руки, она, словно бы невзначай, зацепилась за пуговку на груди света и дернула за нее, заставив рубашку распахнуться. Светлана поспешно прикрылась рукой. Ой, извини, я случайно! Охотница пожала плечами и села на место. Похоже, нам потребуется другая модель. Такая поджала губы, глядя на оторванную пуговицу, а тебе стоит пойти и переодеться. Но я же сама не попробовала поймать поток. свете казалось это очень обидным. Ничего страшного, у тебя еще будет такая возможность. Завтра вас ждет занятие по практической магии с мастером Айларом, там и потренируешься. А сейчас иди и приведи себя в порядок. Света нахмурилась, забрала вещи и вышла из аудитории. Ничего, она еще припомнит ене эту пуговку.